Фёдор Вихрев, «Звёздный легион смерти», «Пленных не брать», от авторов. Говорят, сколько людей, столько и мнений. Каждое событие каждый видит со своей точки зрения, и очень редко, когда они сходятся. А если несколько человек пишут одну книгу? Причём книгу, действие в которой происходит не сейчас и на привычной нам Земле, а в далёком будущем и очень далёком космосе. Что будет тогда? Будет море споров, предложений, возражений, возмущения и согласия. Но в итоге получится вот эта книга, которую вы сейчас держите в руках. Книга, написанная на литературном форуме «В вихре времен», где каждый соавтор вложил в нее часть своего восприятия мира, часть своего «я», часть своей души. И хотя все они разные, мы надеемся, что в итоге получилось что-то стоящее, что-то, чем можно гордиться, но судить об этом вам, читателям. Если кому-то станет интересно, как же создавался и изменялся сюжет, Сколько было споров по каждому абзацу, по каждой строчке, по каждому слову и по каждой заклепке, то приглашаем вас на наш форум. С наилучшими пожеланиями коллектив авторов. Бондаренко Александр, АК Букварь, Галушков Артем, АК Хильдер, Дашкевич Анатолий, АК Относящийся, Иванов Сергей, АК Джон Хардер, Кокорин Сергей, АК Змей, Липатов Павел, АК Эрта, Петров Сергей, АК Степан. Тамилов Виталий, АК ЕТОМ, Шаркаев Владислав, АК Шаркай.